Нежданное посещение императором Петром Федоровичем Шлиссельбургской тюрьмы и отправление Мировича с бумагами в заграничную армию возбудили немало толков и подозрений в высшей столичной петербургской среде. Галштинская партия еще более подняла голову. Представители русской партии, друзья императрицы, с тревогой всматривались в близкое будущее. Челкина одна из первых узнала о последствиях свидания государя с его несчастным родственником. В участи секретного узника, очевидно, готовились новые облегчения. Коменданты старший пристав, князь Чурмантеев, суетились, шептались, готовились приступить к чему-то, что волновало и смущало их. Поликсена же старалась собраться с мыслями, обдумать свое положение, Успокоиться и лишь волновалась, перебирая в уме малейшие подробности своего пребывания в семье Чермантеева с момента приезда в Шлиссельбург. Здесь думала я найти мир от три недавней жизни при дворе. Но скоро стало понятно, что и в этой далекой от столицы крепости не скрыться от интриг столицы. Таинственный. Незнаемый светом колодник томился в секретном каземате. Еще не зная его, я пыталась представить его незримые, скрытые от всех за стенами светличной башни черты. Ловила малейшие намеки в крепости, случайные оговорки Чурмантеева. Тогда еще не было случая с пожаром в помещении принца. Таинственный, столь оберегаемый узник находился через двор против квартиры пристава в секретном каземате. У дверей башни во всякое время ходил часовой с ружьем. Дни шли за днями размеренно, мертвенно и тихо, и однообразно. Закончив занятия с детьми, Поликсена садилась с работой в их классной, и ее мысли упорно возвращались к молчаливому призраку, который заточен в таинственной башне. Каков он? Что с ним? Как отразилась на нем 20-летняя тесная, скудная дневным светом и воздухом одиночная тюрьма? Он должен едва ходить даже по комнате. Дневной свет болезненно раздражает его и мог бы навсегда его ослепить, если бы вздумали вдруг его вывести на воздух. Человеческая мысль и речь вряд ли ему знакомы. А если несчастный арестант и может произнести несколько слов, они должны походить на крик жалкого зверя или ночной птицы. Нет сомнения, он лишился возможности отличать и познавать обыкновенные вещи. Если его выпустить на свободу, он станет протягивать тощие, слабые руки к отдаленным предметам, считая их вблизи себя. Все будет его радовать, занимать и сильно удивлять. Но он должен быть кроткого и мягкого нрава, послушен, нежен и ласков, Как голубь, как ягненок. И что, если призвать его к жизни, Разбудить? Кто на это решится? Кому суждено?